Глава 3 Лия. Если бы не очередной деморализующий день в кафе, я бы, наверное, нашла какой-нибудь не слишком правдоподобный предлог и вообще не пошла бы на эту сомнительную встречу. Вел он себя, мягко говоря, странно. И вдобавок его жена теперь явно точила на меня зуб. Эмма, которую я расспросила позже, Поведала, что когда-то та была моделью, потом стала фотографом, добилась определенного коммерческого успеха, но у критиков признания не снискала. В коллеге Эммы, остроумный и извительный Реми, затянувшись сигаретой, лениво заметил, что перед объективом она смотрелась куда органичнее, чем за ним. Однако, невзирая на тревожные звоночки, я чувствовала, что нужно идти до конца. После личного знакомства с ними можно было не сомневаться, что эта вакансия заслуживает внимания. Не бояться, к примеру, что она окажется автором каких-нибудь эротических фанфиков по Гарри Поттеру или доморощенным биографом Денниса Тэтчера. Майкл Янг — настоящий писатель, и не из последних. Уже в конце 70-х с выходом романа «Ричард. Падение» его слог стал неотъемлемой частью английского литературного ландшафта. До самого начала нового тысячелетия он стабильно выдавал на гора циничную современную прозу, завоевав сердца и старой гвардии эстеблишмента и эрудированных бунтарей-позёров, с которыми я училась в университете, тех, что ходили в киноклубы на просмотр «Апокалипсиса сегодня» и имя Дэвида Фостера Уоллеса обозначали как «ДФУ». В свой обеденный перерыв я написала университетской подруге, работавшей в лондонском издательстве, и спросила, Знает ли она его? Та ответила, что лично никогда с ним не встречалась, но ее начальник был с ним знаком еще до его добровольного изгнания и выхода на пенсию. Не из тех, кто терпит идиотов. Довольно устрашающая характеристика. Чуть позже от нее пришло еще одно сообщение. Оказывается, наш общий знакомый работал вместе с его дочерью и отзывался о той весьма туманно. В точности такая, как можно представить. Я спешно порылась в соцсетях, опасаясь, что могла нечаянно добавить ее в друзья или, хуже того, лайкнуть какую-нибудь ее публикацию. Выяснилось, что у нас трое общих друзей. Парень из моего студенческого общежития, с которым мы едва не начали встречаться, и которого я слегка побаивалась этакий самозванный Дэнди, выпускник школы пансионной и звезда драм кружка. Девчонка, которую я почти не знала с семинара по литературе раннего нового времени, и, наконец,. знакомый знакомого из колледжа Святого Мартина. Ныне, исходя из беглого просмотра его страницы, редактор журнала Dazed and Confused. Колледж Святого Мартина – центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. Dazed and Confused – британский журнал о стиле, моде, культуре и искусстве, также освещает экономические и политические вопросы. Выходит с 1991 года. Пока что никаких сюрпризов. Майкл с женой снимали квартиру возле Данфер-Рошро в немодной части 14 квартала, с гордостью заявил он. Интересно, а где же тогда модная? подумала я. Здесь в самом деле было чуть менее дорого богато, чем в районах к северу и западу. Данфер представлял собой целевший уголок настоящего Парижа. Его главная артерия улица Дагер. Длинная череда бесчетных бросырей с красными козырьками. И, петляя на велосипеде между старушками в платках и макинтошах, я ощущал острый аромат сыра и солоноватый дух рыбной лавки. На тротуаре перед цветочным магазинчиком сидел на табуретке скучающий старичок в зеленом фартуке, окруженный ведрами с увядшими ландышами. От кого-то я слышала, что это была любимая парижская улочка Боба Дилана. Майкл жил на улице Булар. между табачной лавкой и букинистическим магазином. Я припарковала свой велосипед и выудила из кармана пальто клочок бумаги с кодом от двери. Руки у меня сделались липкими, и я судорожно вытерла их от джинсы, попутно глянув на часы. Еще десять минут. Прошла улицу из конца в конец. Пять минут. Что ж, пять минут — это некая грань между педантизмом и вежливостью. За дверью оказался небольшой дворик, утопающий в глициниях. Пронизанное зеленоватым светом пространство пересекали веревки для белья. Густо пахло кондиционером для ткани. Я в сотый раз перечитала инструкции. Пятый этаж, корпус «Б». Внутри обычная широкая лестница с ковровой дорожкой в персидском стиле и лифт с изящной решеткой, которым я решила воспользоваться, пока чего доброго опять не вспотела. Он открыл не сразу и медленно. словно учитель, решающий про себя, пускать ли ученика в учительскую. Однако при виде меня выражение его лица смягчилось, и он распахнул дверь пошире, отчего тонущая в полумраке лестничная клетка озарилась ярким светом. секунду-две он молча смотрел на меня, потом вздохнул. «Что ж, входите!» и отступил в сторону, пропуская в дом. «Ого! Да, просторно тут, правда?» — заметил он, сунув руки в карманы. «Чаю или кофе?» «Чаю, пожалуйста». Кивнув, он исчез на кухне, оставив меня одну. Я прислонилась к подлокотнику огромного дивана 70-х годов цвета томатной топинады. Густой соус паста прованской кухни, особенно Ницы, из олива, кончоусов и топен, каперсов на прованском языке, давших название этому блюду. Другие распространенные ингредиенты — оливковое масло, чеснок, сок лимона, травы и специи, вяленые помидоры. Комната была просторной, полной воздуха и света, благодаря огромному балкону. «Мы здесь уже, кажется, лет пять», — крикнул он из кухни. Когда мы только приехали, Анне хотелось жить в каком-нибудь модном районе, вроде одиннадцатого. Но я не терял надежды вернуться на левый берег, где провел свои студенческие годы, и это место — некая золотая середина. Мне здесь нравится, не так много экспатов с золотыми кошельками. Он вновь возник в дверях с чайником и двумя чашками. Перейдем в кабинет. Я послушно последовала за ним. Вообще-то у нас остался дом в Хайбере, а эту квартиру мы просто снимаем. Каждый год говорим себе, что вернемся, но почему-то снова продлеваем аренду. Хайбере, район Лондона. Кабинет был заставлен книгами и завален всякой всячиной, кроме одного большого окна со старинной рассохшейся рамой, откуда открывался вид на внутренний дворик. Майкл поставил чайник на письменный стол и широким жестом пригласил. «Присаживайтесь». Я опустилась на краешек, видавший лучшие дни кушетки среди потертых валиков и подушек. «Почему вы сюда переехали?» Я так давно не раскрывала рта, что теперь мой голос казался какой-то пародией на самого себя. «Даже не знаю. Устал от Лондона, хотел отдохнуть. Да и Анне нужны были новые впечатления. Дети разъехались, то есть они и раньше жили не с нами». а со своей матерью в Кембридже. Но, тем не менее, у нас имелось жилье в Сен-Люке, и мы подумывали просто собрать все вещи и уехать туда, но Анна испугалась, что так мы станем похожи на типичных представителей английской богемы, уставших от городской жизни, перебравшихся на Средиземное море и постепенно разлагающихся. Как гниющие фрукты. Вот так мы и приехали сюда. И оказалось, это неплохой компромисс. А вы как сюда попали? Окончила университет и поняла, что не вижу своего будущего в Лондоне. Друзья предупреждали, что признаваться на собеседовании в отсутствии амбиций крайне нежелательный со стратегической точки зрения прием, но я сделала ставку на эксцентричность Майкла. Подписала договор на работу в школе, а когда он закончился, каким-то образом зацепилась здесь. Сейчас я, похоже, просто копчу небо. Он улыбнулся и пристально посмотрел в глаза. Что ж, такие юные коптильщики нынче редкость. «Да», — согласилась я, про себя радуясь правильному выбору тактики. «Кажется, мы на грани вымирания». Мы еще немного поболтали о моей учебе, о пёстром послужном списке, о предпочтениях в литературе. Наконец, изобразив барабанную дробь ладонями о колени, он произнес: «Да, да, думаю, вы мне подходите. Мне кажется, как раз вы мне и нужны». «Подхожу?» — робко переспросила я. «Да, вполне». Он встал и, подойдя к окну, облокотился о перила французского балкончика. В мягком полоденном свете я, наконец, смогла как следует его рассмотреть. Он был очень высокий и жилистый, с густыми седыми волосами и темными глазами. «Вы наверняка знаете, что мой последний роман вышел на рубеже веков», — сказал он, не глядя в мою сторону. «Однако вряд ли вам известно, что сейчас я работаю над новой книгой». Он помолчал, будто ожидая моей восторженной реакции. Я послушно ухнула. Не успеваю разгребать работу и потому ищу кого-нибудь, кто мог бы ежедневно обрабатывать мою корреспонденцию. Редакторы заваливают меня пробными изданиями в надежде получить лестный отзыв на афорзец или рецензию для печати. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь их сортировал, отбирая те, что стоят моего времени. Еще приходит множество приглашений на разные мероприятия, которые мне приходится отклонять, а я не очень-то умею делать такие вещи. Еще мой новый проект требует некоторой исследовательской работы. К тому же этим летом мне нужен человек, который перепечатает мои дневники. Тут он несколько смущенно прокашлялся. В моей жизни был период, пара лет в конце 60-х, я был примерно вашего возраста, на котором я буквально застрял. Нужно сделать из этих записей связанный текст. Я попыталась изобразить на своем лице нечто среднее между непринужденностью и заинтересованностью. «Вы ведь сказали, что пишете?» — спросил он. «Ну, нет, то есть да, конечно, но ничего серьезного, – промемлила я, стараясь сохранить спокойствие. Он снова пристально на меня посмотрел. «Господи, это и в самом деле поразительно». «Правда?» — отозвалась я. Но он не слушал. «Имя Кристин Паркер ведь ни о чем вам не говорит? Нет, ничего страшного, не беспокойтесь». добавил он, когда я ответила непонимающим молчанием. И снова улыбнулся, как будто я вдруг сказала что-то смешное или остроумное, хотя я по-прежнему не произносила ни звука. Уехав из Лондона, мы забрали большую часть вещей с собой в Сен-Люк, чтобы сдать дом в аренду. Так что вот куда занесло мои старые дневники. Обычно мы проводим там большую часть августа. Это большая ферма, которую мы делим с моими старинными друзьями, Дженни и ее мужем. Знаете... Эдакая типичная английская семейка богемных буржуа с непрекращающимся хороводом гостей, детей и пьяных друзей, не знающих ни слова по-французски. В ближайшие пару месяцев вы будете работать не полный рабочий день, обрабатывать почту, просматривать рукописи, а потом, если мы сработаемся, поедете с нами на лето и займетесь моими дневниками». Он пожевал заусенец на большом пальце правой руки. «Я уж и не надеялся кого-то найти. Кого-то из друзей моих детей просить не хотелось, Слишком уж они близки к семье, к тому же перед ними и так богатый выбор ослепительных карьерных возможностей. Я поместил объявление в Фюзак, повинуясь какому-то дурацкому порыву, но не ожидал, что из этого выйдет что-то путное. Я не перебивала его, только кивала с нужными интервалами, хотя он, кажется, почти что не осознавал моего присутствия. «Никогда не был суеверным», — продолжал Майкл между тем. «Но потом увидел вас, и что-то... что-то как будто бы щелкнуло. Он отошел от окна, приблизился и сел рядышком на кушетку. Так что колени наши почти что соприкоснулись. Пристально вглядываясь в мои черты, секунд пять, но мне показалось целую вечность, он положил руку мне на бедро и улыбнулся. Выражение его лица, без малейшего намека на угрозу, как будто бы специально натренированного внушать доверие, поразительно диссонировало с непрошенным касанием. Я убедила себя, что это лишь попытка наладить дружеский контакт. И словно в подтверждение его горячая ладонь приподнялась в приятельском похлопывании. Должно быть, всему виной был возраст. В общем, я прочел ваше резюме и письмо, и думаю, вы мне подходите. Тут он снова убрал руки в карманы. Что скажете? Я посмотрела ему прямо в глаза и храбро проигнорировала все предупредительные сигналы, звучавшие в голове. По-моему, просто замечательно. В его взгляде читалось видимое облегчение, и сам он как будто расслабился. «Вот и славно. Да, славно», — проговорил он, вставая и подходя к письменному столу. «Если готовы приступить прямо сейчас, я тут приготовил парочку текстов». «Мать, да это же просто фрик какой-то», — сочувственно скривилась Эмма. «Да и вся ситуация какая-то странная. Хотя работка ничего так. Пишешь письма, читаешь книжки, а потом еще и секретный дневник Майкла Янга. И за это, блин, еще и платят. Круто, но и странно тоже». Без обид, подруга, Но как ты считаешь, почему ему нужна именно ты? Мы втроем сидели в дальнем углу большого стола, подбирая остатки нежной бураты с оливковым маслом и сочными помидорками черри. Хочу еще, умудрился с полным ртом выговорить Алекс. Как думаешь, вот это вот сверху это была стружка из репы? поинтересовалась Эмма. На вкус точно какой-то корнеплод. Выходит, он просто мерзкий старый развратник? спросила я, вновь переключая разговор на себя. «Ясное дело», — проворчал Алекс, проводя пальцем по дну терракотового блюда и отправляя в рот последнюю каплю масла. «Он же тебя лапал. А ведь даже не француз. Хочет, чтобы ты читала его старые дневники. А сам тебя вообще не знает. Извращенец есть». Я тяжко вздохнула. «Ну, это же самая крутая работа на свете. Тем более за деньги». Я не призналась им, что на самом деле испытала от его прикосновения легкое возбуждение и даже в некоторой степени чувство вины от потенциальной власти над ним. «Представь, если к нему вдруг нагрянут дети со своими друзьями, а тут ты, типа папина любовница». «Я вижу это совсем в другом свете», — вяло запротестовала я. «По-моему, он просто немного экспансивен». «Ну, тогда пока поработай с ним здесь, посмотри, как пойдет», — предложила Эмма. «А ты вообще читала у него хоть что-нибудь?» Я слегка поморщилась. На самом деле его первый роман я прочла на каникулах перед университетом. Очень. Ну, ты понимаешь, вся та школа самоуверенных молодых болванов, любящих порассуждать о сексе, членах, допадении патрицианского сообщества. А, -а, а Но потом я еще слышала его в старых дисках необитаемого острова, где он говорил, что больше не может читать свои ювенильные произведения. Desert Island Discs, программа на канале BBC Radio For. Выходит с 1942 года. Приглашенному гостю предлагается представить себя оказавшимся на необитаемом острове после кораблекрушения и назвать восемь музыкальных записей, которые он взял бы с собой. Объясняя свой выбор, участник рассказывает о себе и своей жизни. «Так и сказал? Ювенильные?» — переспросила Эмма. «Хуже не придумаешь», — вставил Алекс. «Ну, он же писатель, а не склонна к пафосу». «Так он участвовал в дисках необитаемого острова?» — присвистнула Эмма явно под впечатлением. «Вот именно», — подтвердила я. С момента нашей первой встречи с Майклом прошло около месяца, и вот однажды Анна пригласила меня на ужин. К тому времени у меня сформировался более или менее постоянный круг обязанностей. Последний роман моего работодателя вышел много лет назад. однако регулярная публикация рецензий, колонок в газетах и временами даже консультации по созданию сценариев на телевидении и в кинематографе помогали поддерживать репутацию на должном уровне и не давали публике о нем забыть. Пару часов в день я от его имени вежливо отклоняла приглашения и читала рукописи научно-фантастических произведений. В 80-х он отметился и в жанре антиутопии, и с тех пор вынужден был терпеть последствия. Узнав о приглашении, Эмма и Алекс принялись острить, мол, жена проверяет потенциальную любовницу мужа. На самом же деле мы с Майклом виделись от силы раз в неделю, да и то для порядка. Работала я в основном из дома или за столиком в кафе, весьма гордая тем фактом, что сама каким-то образом превратилась в одного из тех фрилансеров, которых привыкла обслуживать за барной стойкой. Невзирая на тревожные звоночки при нашей первой встрече, Вскоре я уже чувствовала себя в новой роли, довольно комфортно и даже уверилась в том, что меня и в самом деле выбрали из-за моей профессиональной пригодности, а не по какой-то другой пугающей причине. В назначенный день я вновь приехала в 14-й квартал слишком рано, так что пришлось какое-то время посидеть в полиэтиленовом дождевике на террасе, листая новостную ленту и выжидая, когда можно будет подняться. Анна с каким-то даже чрезмерным энтузиазмом приветствовала меня в дверях. От неё исходил головокружительный аромат. Впрочем, богатые люди всегда хорошо пахнут. Еще подростком, подсев на бесконечные сериалы о богачах Нью-Йорка и Калифорнии, я думала лишь о том, как они должно быть благоухают. Вот и тут не смогла сдержаться. Губы будто сами собой произнесли. «Ух ты, какой чудесный запах!» Она безмятежно улыбнулась. «Ах, вам нравятся мои духи? Знаете, кажется, я по ошибке взяла парфюм Майкла». Тут я призналась, что всегда мечтала быть одной из тех женщин, что пользуются мужским парфюмом. Но вдруг осознала, что со стороны это весьма смахивает на подхалимаж, да и вообще затевать беседу на пороге не камильфо. Анна провела меня в комнату, усадила на оранжевый диван и предложила бокал вина. Сама расположилась напротив, в одном из этих модных кресел стиля датский модерн середины века и элегантно закинула ногу на ногу. «Слышала, летом вы едете с нами в Сен-Люк?» проворковала она. «Ничего не скажешь, хороша. Густые, пшеничного цвета волосы высоко заколоты в пучок. Лицо обрамляют, будто бы случайно выбившиеся пряди. Анна, пожалуй, была ровесницей моей матери, однако само собой не имела стой ни капли сходства. Она являла собой воплощение столичного шика. Хрустящая от крахмала мужская рубашка и черные брюки, подчеркивавшие загорелые лодыжки босых ног. «Это будет чудесно», — продолжала она. «Клариса приедет на пару недель, Лоуренс тоже будет заезжать. Сейчас он в Греции, работает там волонтером, помогает беженцам». «Лоуренс?» — переспросила я. «Наш, ну, то есть Майкла, старший сын». Я не заметила, как в комнату вошел сам Майкл. Подойдя к жене, он поцеловал ее в макушку. «Лоуренс у нас перекати поле», — пояснила Анна. «Лет пять назад он окончил ШВА и с тех пор так и не нашел себе постоянного места». «Около полугода пожил с нами, да, дорогой?» Шива, школа востоковедения и африканистики, подразделение Лондонского университета. «Где он только не бывал!» — покачал головой Майкл. «И здесь, и в Сен-Люке, колесел на велосипеде по Европе, оказывался в самых невероятных местах, даже в какой-то бывшей советской стране. Ты не помнишь, какой именно, милая?» «В Хорватии, кажется. Это когда он был диджеем». Я с трудом подавила стон. Лоуренс из Кембриджа, выпускник ШВА, пошедший в диджей. Ох, сколько их я перевидала в универе. Со многими даже дружила. Наверное, с ним весело. У таких людей обычно отличное чувство юмора, они хорошо образованы и интересуются разными прикольными штуками, хотя и несколько претенциозные и совершенно оторваны от реальности. Лет восемнадцать, будучи еще неотесанным провинциальным подростком, я восхищалась такими ребятами, как какими-то неземными существами. Да, там он тоже провел какое-то время. Потом мы было решили, что он почти повзрослел. Поселился у одной из подруг своей матери в Нью-Йорке, поступил на стажировку, в продюсерскую компанию и вдруг сорвался и уехал в Индию, — вставил Майкл. — Внепал, поправила Анна. — Да, точно Внепал. А теперь он чем занимается? Учится делать компост или типа того? А бог его знает, за ним не угонишься. В январе опять вернулся в Англию, пожил там с недельку и уехал в коле с кем-то из школьных друзей». Я немного расслабилась. Этот тип был мне хорошо знаком, что несколько успокаивало. Именно с такими людьми я училась ладить и даже в чем то им подражать, когда только приехала в Лондон. Мы сели за стол, и Анна принялась рассказывать, как они с Майклом познакомились. Это был, наверное, год эдак 1998, я как раз готовила свою первую персональную выставку. Майкл писал о ней репортаж в Evening Standard. Он-то и повесил на меня тот несносный ярлык, за который потом уцепились все газеты, мол, муза превратилась в художника. Вовсе это был не ярлык, а чистая правда, — возразил Майкл. А вот и нет, я была фотографом задолго до того, как стать моделью. Училась в школе Слейда, а моделью подрабатывала просто, чтобы помочь друзьям. Потом все как-то завертелось. Школа Слейда — школа изящных искусств Феликса Слейда при университетском колледже Лондона. «Ну, конечно», — хмыкнул Майкл. «И я бросила школу и лет на десять ушла в отрыв». Я решила, что про отрыв она сказала так, для красного словца, чтобы показать, что и сама когда-то была бунтаркой, хотя теперь больше годилась для рубрики «Стиль жизни» в воскресных газетах. А потом нашла свою стихию. Тут Майкл украдкой закатил глаза. Вот только Майкл так не думал. «Нет», — несмело спросила я. «Он написал о моей выставке разгромную статью. Собственно, как и всегда». «Не такая уж она была и разгромная», — заметил тот. «А через три недели на какой-то вечеринке стал ко мне клеиться». Она расхохоталась, и Майкл прикинулся смущенным. Анна накрутила на вилку ленточку пап Парделли. Вид итальянских макаронных изделий. С другой стороны, наверное, он не кривил душу, когда писал, что я, мол, весьма привлекательно. В том же приятно непринуждённом ключе прошел весь вечер, и лишь перед моим уходом она слегка утратила бдительность, и я уловила в воздухе легчайшую рябь беспокойства. Анна настояла на том, чтобы проводить меня до двери и вызвать лифт, как будто бы я из какого-то старого голливудского фильма и не умею сама нажать на кнопку. На тесной квадратной площадке было холодно, и без беззаботного щебета хозяйки, поднежное позвякивание приборов в искусно подобранном освещении, которое и теперь мягко просачивалось из-за неплотно прикрытой двери, я ощутила, как поднимает голову прежняя неловкость. Секундное молчание нарушил прибывший лифт. Что ж, проговорила я. Еще раз большое спасибо, Все было просто замечательно. Лия, я... Она сделала шаг вперед и меня вновь обдала ее духами. Движения у нее были немного скованы, и я вдруг поняла, что Анна пьяна. Я, правда, очень рада нашему знакомству. Знаешь, с того самого дня, с открытия моей выставки, Майкла словно подменили. Он каждый день работает. и в своей студии я все время слышу, как он клацает по клавиатуре. Тут она вгляделась в мое лицо. Сначала я сомневалась, думала это... Ну, ты же знаешь, мужчин? Думала, это банальный кризис среднего возраста или вроде того. Она рассмеялась с преувеличенным энтузиазмом. «Майкл иногда бывает... странным. Но ведь сейчас не тот случай, да?» Не зная, что на это ответить, я лишь согласилась, что нет, определенно не тот. Двери лифта уже начали закрываться, и она посмотрела на меня с нежностью, как мне показалось искренней. «Что ж», — сказала она, — «доброй ночи». Алекс и Эмма были по-прежнему полны скепсиса, но я не могла отделаться от мысли, что мое знакомство с Майклом Анной — это начало чего-то важного. Театр их жизни притягивал меня как магнит. И картины на стенах, и мебель середины века, и ряды потрёпанных книг от пола до потолка, и винные бокалы в стиле бао -хаус». На другой день, сидя на залитом солнцем полу своей крохотной квартирке, почти что обнажённая, скрестив ноги, Я разглядывала собственное отражение в зеркале. Темные волосы струились по ключицам, касаясь кончиками сосков и мягкой округлости живота. И я, как это часто бывало, представляла, что на меня смотрит мужчина, что я объект желания. «Интересно», — размышляла я с легкой гордостью, «представляет ли Майкл меня голый?» «Конечно, если бы даже он попробовал что-нибудь эдакое, я бы ему не позволила, верно?» Знаки внимания, проявленные им изначально, потершили моё эго, и все же я испытала облегчение, когда стало ясно, что продолжительность наших трудовых отношений не зависит от моей сексуальной привлекательности. Однако мне было приятно знать, что он думал об этом, что у него вообще возникала мысль о том, каково это — прижаться своим телом, наверное, уже постарчески дряблым, к моему, и поцеловать меня в затылок. Удалив сердцевину жизнерадостной головки артишока, я принялась по очереди обмакивать лепестки в подсоленное оливковое масло. Сезон уже подходил к концу, и прилавки рынка под железнодорожным мостом у метро «Барбес» были завалены чешуйчатыми шишками нежно зеленого цвета. Сварить артишок на походной плите, служившей мне кухонной, куда уж проще. Мне нравилось разрывать его пальцами, окунать в масло, вгрызаться зубами в жестковатую пластинку и обсасывать мякоть. Каждый солоноватый кусочек был наградой за труды. Я искала в Google фотографии Сен-Люка, потягивая пину гри, и чувствовала, что вот-вот лопну от восторга. Наконец-то жизнь налаживалась.